Глава 17. Путь в Дамаск Вылетев всего лишь через час из Азрака, Лоуренс оказался в Палестине, перенесясь из одного мира в другой, из пустыни, где преобладала индивидуальность, к легионам, где царила организация. Спустившись на аэродром, Лоуренс направился прямо в штаб главного командования, где Аленби ознакомил его в общих чертах с намечавшимся им дальнейшим развитием своего плана. Следующим объектом теперь был наряду с Бейрутом-Дамаск. В то время как одна пехотная дивизия пробиралась вперед по берегу за Хайфой к Бейруту, кавалерия должна была выступить на Дамаск. Австралийская конная дивизия при поддержке 5-й кавалерийской дивизии должна была продвигаться на запад от Галилейского озера, а затем повернуть к юго-востоку на Дамаск по пути, проходящему через Кунетру. 4-й кавалерийской дивизии из Бейзана надлежало нанести удар к востоку на Дира, чтобы помочь арабам отрезать путь отступления 4-й турецкой армии, а затем двинуться прямо на север, на Дамаск. Тем временем находящийся южнее отряд Чайтера намечалось направить на Аман, также имея задачи отрезать отступление турок. Алленби просил, чтобы арабы помогли проведению этих операций, взяв на себя в качестве основного объекта 4 турецкую армию и настойчиво предостерегал Лоуренса от попытки нанесения какого-либо самостоятельного удара против Дамаска до прибытия британских войск. Задача предохранения арабов от действий авиации противника была разрешена удовлетворительно. Когда Лоуренс объяснил создавшуюся обстановку, Аллен тотчас же позвонил по телефону Сальмонду, который сразу согласился отправить два истребителя. Однако в Умтайе не оказалось горючего. Трудность была преодолена изобретательностью Сальмонда, и Бортона, которые разработали план использования нового большого бомбардировщика Хендли Пейдж в качестве авиатранспорта. Было решено, что летчик Росс Смит, год спустя совершивший первый перелет из Англии в Австралию, будет сопровождать на следующий день истребитель Бристоль, чтобы убедиться в возможности использовать там посадочную площадку для больших самолетов. Покончив с делами, Лоуренс воспользовался редким случаем провести день отдыха в сравнительно культурных условиях. С точки зрения путешественника, привыкшего к удобствам, штаб-квартира Алленби была простой и лишенной комфорта, но для Лоуренса прохладное, чисто выбеленное здание без мух, окруженное деревьями, казалось чем-то вроде рая. Однако он не особенно восторгался этим, так как считал непозволительным с моральной точки зрения наслаждаться белыми скатертями, кофе и денщиками, в то время как люди в Умтае лежали среди камней наподобие ящериц, питаясь плохо пропеченным хлебом и ожидая воздушной бомбардировки самолета. Рано утром 22-го воздушные подкрепления вылетели в Умтае и обнаружили, что ночью силы арабов отошли на несколько километров назад, чтобы избежать постоянной бомбардировки. Турецкая авиация разыскивала этот новый лагерь вскоре после прибытия британских самолетов и завтрак дважды прерывался внезапным переходом от поглощения сосиса к воздушному бою. Два самолета противника были сбиты и упали на землю, объятые пламенем, после чего Рос с неохотой отправился обратно для доставки Хендли Пейджа, в то время как Лоуренс полетел в Азарак. Вместе с ним в зеленом Вокс-холле возвратились Фейсал и Нурри Там они узнали, что Хендли Пейдж уже прибыл и разгружал тонну горючего, масла и запасные части, а также продовольствие для британских войск. Юнг, всегда заботившийся о снабжении, уже начал было беспокоиться в отношении проблемы содержания войск, и таким образом эти воздушные доставки имели не только цену новизны, Ну и оказывали фактическую помощь. Тяжелый бомбардировщик был окружен удивленными арабами, которые благоговейно говорили о машине как об аэроплане и называли самолеты-истребители ее ребятами Они уже уничтожили неприятельскую воздушную эскадрилью в Дираа, которая с тех пор перестала беспокоить арабов. Появление же бомбардировщика Хендли Пейдж имело большое моральное значение, являясь для арабского населения наглядным подтверждением могущества Англии. Громадная машина доказала также и свое военное превосходство, сбросив два дня спустя большое количество 100 фунтовых бомб над станцией «Мафрак» с таким эффектом, что товарные вагоны, стоявшие на запасных путях, горели в течение нескольких часов. Здесь и в Дира воздушные налеты довели до паралича железнодорожное движение и породили набеги арабов. 23-го арабы произвели новую высадку у Джабира и сожгли деревянные леса, с помощью которых турки пытались восстановить мост, разрушенный Лоуренсом. На этот раз сам Лоуренс отдыхал и предоставил другим офицерам воспользоваться вместе с Нури Саидом успехом этого последнего удара. По мнению Лоуренса, действия против 4-й армии можно было считать законченными. Те остатки воинских частей, которым удалось ускользнуть из рук арабов, доберутся до дира как безоружные отставшие толпы. Наши ближайшие усилия нужно было направить на то, чтобы добиться быстрой эвакуации Дира и предупредить возможность формирования там турками оставшихся сил беглецов в тыловое охранение. Факты, неизвестные ни ему, ни другим, даже тогда оправдывали предположение Лоуренса. Четвертая армия уже отступала в северном направлении беспорядочным потоком. До 25-го тыловые части задерживали отряд Чайтера и, жертвуя собой, мешали выполнению возложенной на него задачи, состоявшей в том, чтобы отрезать отступление турок в северном направлении. Последние поезда вышли из Омана за несколько часов до того, как британские войска заняли город. Однако вскоре поездам пришлось остановиться перед теми разрушениями, которые были сделаны арабами на железной дороге, и турки были вынуждены сойти с поезда. Только первые отправления воинских частей добрались до Дамаска. Меняя поезда, основные же силы 4-й армии представляли собой сборище людей, едва волочивших ноги. Хотя Лоуренс и заблуждался в своем предположении, что только безоружные солдаты достигнут Дира, но в стратегическом смысле его предсказание в основном оказалось правильным. К тому времени, когда армия достигла дира, разложение уже зашло далеко. Любая задержка отступления могла предоставить шанс для этой массы сосредоточиться вокруг нескольких твердых остатков, которые еще сохранились. Предотвратить подсобную передышку являлась стратегической целью арабов и самой существенной услугой, которую они могли бы оказать делу Алленби. 24-го британский самолет пролетел над ними, чтобы сообщить им новость о дальнейших успехах в Палестине и предупредить о том, что 4-я армия в своем отступлении направляется на них. В тот же самый день силы арабов отошли обратно к Умтае, где на следующее утро происходило весьма важное военное совещание. Для выполнения своего нового плана Лоуренс предложил, чтобы мы завтра на рассвете пошли на север через Тель-Арар и через железную дорогу в деревню Шейх Саад. В 17 километрах к северу от музея Риба. На дороге паломников и на фланге Дамасской железной дороги, в хорошо знакомой на местности, где вода была в изобилии, находились прекрасный наблюдательный пункт и надежная позиция для отхода на запад. На север и даже на юго-запад в том случае, если бы на нас была произведена непосредственная атака. Это отрезало дера от Дамаска, а также от музей Риба. Преимущества подобного маневра легко видны, но для того, чтобы застраховать себя от связанного с ним риска, требовалось хорошее понимание обстановки, так как отход на запад, на север или даже на юго-запад завлек бы арабов в направлении противника. Этот факт беспокоил некоторых из спутников Лоуренса, которые не видели, что Галилейское озеро полностью приковало районы, в которые мы должны были отступить, в них мы могли бы выдержать двухнедельную осаду. Хотя, в частности, Юнг и высказывал свои опасения, вожди арабов присоединились к точке зрения Лоуренса, и отряд приготовился к выступлению. В предвидении наступления верблюды Нуриша Алана были вызваны из Азрака, что довело общую численность отряда более чем до трех тысяч человек, причем три четверти этого отряда состояли из иррегулярных частей. К сожалению, самолеты истребителей типа Брестоль возвращались в Палестину, Автобронемашины в свою базу Возрак. Объяснялось это тем, что местность вокруг деревни Шейх сад была непроходима для бронемашин, у которых к тому же оставалось очень мало горючего, авиация же захватила наш план операций для доставки его Аленби. Наступление на север началось в тот же день, но тут же было прервано тревогой. Один из направлявшихся в Палестину самолетов вернулся обратно и сбросил сообщение, в котором говорилось, что приближаются крупные силы кавалерии противника. Это было неприятным известием, особенно теперь, когда арабы были лишены авиации и бронемашин. Лоуренс и Нури Саид срочно собрались на совещание, чтобы решить, следует им продолжать путь или оставаться. Казалось, более разумным отходить. Поэтому они поспешили отвести регулярные части, и регулярные же на лошадях были высланы вперед, чтобы задержать приближавшихся турок. Однако турки находились в таком состоянии, что и не собирались производить атаку. Они были обнаружены бронемашинами, направлявшимися в возрак. И когда последние открыли огонь, возникла паника, и турки разбежались. Тем не менее, эта остановка не только задержала наступление арабов, но и угрожала ему более серьезным и длительным перерывом с британской стороны, так как вечером Юнг доказывал, что остановка явилась предупреждением против возможности беспрепятственного перехода железнодорожной линии. Кроме того, Юнг продолжал настаивать на том, что арабы уже сделали достаточно и будут оправданы в своем решении отойти на позиции к востоку от железной дороги, где собирались друзы. Здесь они смогут подождать до тех пор, пока британские войска не возьмут дира. Это предложение встретило резкий отпор со стороны Лоуренса. Он возражал, потому что с моральной точки зрения оставить войска Аленби без помощи в последний момент означало жертву от честью арабов из-за безопасности, а с политической, потому что это уничтожало шанс на объединение тех земель, за которые арабы воевали в течение двух лет. Лоуренс никогда не терял из виду обещания, данного им в Каире. А арабы должны удержать то, что они захватывают. С военной же точки зрения, потому что это угрожало испортить наилучшие шансы для быстрого решения. В то время как Лоуренс обосновывал свои планы военными преимуществами, Юнг упорствовал в своих взглядах подчеркивая ближайший тактический риск продвижения поперек пути турецкой армии, находившейся так близко. Ему мерещилось, что несколько сот человек медленно двигающихся арабских регулярных частей будут раздавлены десятью тысячами турок. Столкнувшись с невозможностью убедить Лоуренса, Юнг стал на ту точку зрения, что он является кадровым военным и в настоящее время старшим. Однако это мало подействовало на Лоуренса. Он не захотел слушать дальнейших доводов Юнга, заявив, что хочет спать, так как ему придется рано вставать, чтобы перейти через железную дорогу, и что он пойдет со своей охраной и иры регулярными частями даже в том случае, если регулярные части не пойдут. Зная отношения Нури Саида, Лоуренс был уверен, что регулярные части пойдут. Утром поход продолжался. Причем численность, сила арабов увеличивалась благодаря все возрастающему наплыву бедуинов и жителей деревень. В полдень перешли через железную дорогу без каких бы то ни было помех со стороны противника, оставляя после себя следы разобранных рельсов, подорванных и вырванных, с таким проявлением энергии, которое вряд ли было менее эффективным, чем более совершенное, но ограниченное разрушение. После первоначального разрушения сообщение по данной главной магистрали было прервано на 9 дней. Линия была исправлена как раз этим утром для того, чтобы по ней можно было пропустить отдельный воинский поезд, и теперь железнодорожный путь был снова разрушен. Начиная с этого момента железная дорога оставалась перерезанной, а 6 поездов оказались загнанными в дира и впоследствии попали в руки арабов. Отсутствие сопротивления побудило Лоуренса разрушить свой план. Ночью отряд разделился на несколько частей. В то время как главные силы следовали по дороге без единого выстрела к шейх Сааду, Ауда свернул в сторону к станции Газал, где захватил застрявший поезд и 200 пленных. но иш алан Спустился к югу по дороге в Дира и окружил еще 400 турок, которые были расквартированы по различным селениям. Главные силы арабов, энергично подбадриваемые юнгом, достигли шейх сада на рассвете 27-го. Туда же вскоре собрались и другие отряды захваченные ночью добычей. С вершины холма в шейх Сааде вожди арабов оглядывали местности горизонт. Повсюду виднелись части войск, двигавшиеся к северу. Это доказывало, что наступление на шейх Саад произвело соответствующий нажим. Турки, получив ночью фантастические сведения о численности сил арабов, отдали приказ о немедленной эвакуации Дира, причем сожгли оставшиеся там шесть самолетов, свою последнюю надежду видеть, где находится противник. Некоторые части были слишком велики или слишком далеко ушли вперед, чтобы их можно было перехватить, но несколько небольших и близко находившихся частей было захвачено. Всего за 24 часа до полудня 27-го было взято в плен 2000 человек. Еще большее число было отпущено после того, как у них отобрали животных и снаряжение. Наряду со столь опьяняющими успехами даже для британских офицеров показалось незначительным доставленное самолетом, известия о том что болгария капитулировала другой британский самолет прилетел чтобы предупредить о том что две большие неприятельские колонны приближаются с юга одна численностью в тысяч человек шла из дира а другая в тысячи человек из музериба это означало что в данное время поблизости находились основные массы отступавших турок однако все еще не имелось никаких признаков появления британской кавалерии, которая должна была подоспеть на помощь арабам. Четвертая кавалерийская дивизия, находившаяся на Иордане, до утра 26-го не начинала своего похода в восточном направлении. Главная бригада получила приказ достигнуть Ирбида и, если возможно, войти в соприкосновение с арабами в ту же ночь. Приблизившись к деревне бригада наткнулась на тыловое охранение противника и после боя была вынуждена задержаться вследствие отсутствия предварительной разведки и чрезмерной самоуверенности. Эта задержка вызвала противоположную реакцию, а именно излишнюю осторожность, так как на следующий день, 27-го, продвижение бригады было чрезвычайно медленным, а после полудня совершенно прекратилось. Таким образом, был упущен случай обхода 4-й турецкой армии, которая вышла из дира за день до прибытия бригады. Неудача подвергла силы арабов кажущейся опасности, учитывая тот факт, что последние имели всего лишь 600 человек, Регулярных войск, предостережение, полученное самолёта о том, что две колонны противника движутся в их направлении, могло сильно подействовать на нервы любого командира. Однако психологический анализ, сделанный Лоуренсом в отношении турок, заставил его пренебречь опасностью создавшейся обстановки, а наряду с этим воспользоваться той возможностью, которую она предоставила. Бросить свои силы против колонны, двигавшейся к северу от дира, при наличии другой колонны, Поперек его пути было бы безрассудным. Во всяком случае, это был слишком жирный кусок, чтобы его можно было проглотить сразу. Одна часть людей была отправлена в помощь местным арабам, Лоуренс сразу же поехал со своей охраной в Тафас, чтобы, если возможно, задержать турок до прибытия на подмогу регулярных частей арабов. Манёвр оказался слишком поздним, чтобы спасти Тафас. Приближаясь к деревне, Лоуренс увидел поднимавшийся дым и встретил несколько обезумевших от горя беженцев, которые рассказали об ужасных деяниях, происшедших час назад. Когда турки заняли деревню, резня была уже закончена, и турецкие колонны выходили из деревни, чтобы продолжать свое движение на север. С целью задержать их до прибытия пехотных частей Нури-Саида охрана Лоуренса открыла огонь. Когда артиллерия подошла и заняла позицию, Заставив противника повернуть на восток, Лоуренс в сопровождении Талала и Ауда проскользнул в деревню за спиной турок. Они наткнулись на трупы мертвых детей и тела женщин, убитых непристойным образом. При виде этого зрелища Талал застонал, медленно натянул свою головную повязку на лицо и затем внезапно поскакал галупом прямо на противника, чтобы быть скошенным пулями. Ауда, взяв на себя руководство боем, атаковал неприятеля до тех пор, пока не разбил его отряда на три части. Самая малая часть, состоявшая из германских и австрийских пулеметчиков, оказывала упорное сопротивление, другие же две постепенно ослабевали и уничтожались в бою. При мстительном бешенстве арабов приказ Лоуренса о том, чтобы не брать пленных, был излишним. В безумии, овладевшем нами в результате ужаса Тафаса, мы убивали и убивали, даже разбивая головы сраженных людей и животных, как если бы их смерть и текущая кровь могли заглушить наши страдания. Даже после того, как бойня была закончена и арабы вернулись со своей добычи обратно в лагерь, Лоуренс не мог успокоиться, вспоминая своего убитого товарища Талала. Он потребовал себе верблюда и с одним человеком из своей охраны выехал ночью, чтобы присоединиться к племени Руаля, которая задерживала большую колонну противника. Лоуренс обнаружил ее по отдаленному звуку выстрелов и вспышкам орудий. С заходом солнца турки пытались расположиться лагерем, но арабы непрерывно беспокоили их своими набегами, заставляя находиться в движении. В результате турки шли, спотыкаясь беспорядочными толпами, от которых отставали отдельные солдаты, слишком переутомленные для того, чтобы воспользоваться своим единственным шансом самосохранения. Как обычно Лоуренс смотрел вперед, арабские конные верблюжие части могли обойти еле передвигавшиеся пешие колонны противника, когда хотели. Положение же в Дираа должно было быть упрочено. В качестве прелюдий для наступления на Дамаск являлось необходимым занять дира. Трад, отправился вечером в дира вместе с арабами Рувала, сообщил, что местность была пуста, однако не исключена была возможность встретить еще турецкие колонны, а при отсутствии кавалерии берроу арабы, не получив быстро подкреплений, могли попасть под удар. Поэтому Халид. Собрав вокруг себя несколько сот своих людей, повернул к югу, в то время как Лоуренс отправился обратно в шейхсад. Здесь он узнал и плохие, и хорошие новости. В лагере уже нависла угроза разногласий, так как успокоить вчерашнюю жажду крови было нелегко. Будучи ею опьянены, арабы вспоминали свои собственные кровные раздоры и счеты между племенами. Внутреннее спокойствие удалось сохранить с большим трудом. К счастью, создавшееся напряженное состояние было разряжено прибытием курьеров от с сообщением, что дира взят, причем захвачено 500 пленных. Назир и Нури отправились туда со своими людьми. Поехал и Лоуренс, хотя это была четвертая ночь его непрерывных разъездов. «Мой разум не позволял мне чувствовать, насколько усталым было мое тело». Его нетерпение было настолько велико, что после сопровождения в течение некоторого времени Нури Саида он «дал свободу своему верблюду, который с каждым километром опережал моих спутников все дальше и дальше, двигаясь регулярностью поршня в машине, я въехал в дира совершенно один на рассвете 28-го». «Это была сумасшедшая поездка», — добавляет Лоуренс, — «по стране убийства и ночных ужасов». Назир находился в доме мэра, проводя подготовку распоряжений для военного губернатора и полиции. Помимо установления охраны над колодцами, навесами для машины с складами, Лоуренс предложил более серьезное мероприятие, так как его желание было видеть арабов, уже установившими порядок до того, как англичане узурпируют руководство их обычным коротким образом. Он подоспел как раз вовремя, так как головные части англичан под командой Берроу приближались к краю холмов, готовясь к штурму. Лоуренс вышел к ним сообщить о том, что дира уже находится в руках арабов. «Взятая мною на себя задача была не из легких. Я захватил с собой только одного человека. Я побрился, надел чистую одежду и обращался со всеми с шутовским безразличием». Причем меня принимали сначала за туземца, затем за шпиона, пока, наконец, я не нашел Берру. Лоуренс спокойно заявил, что теперь английские войска являются войсками арабов. В те минуты моя голова работала полным ходом в отношении нашего совместного поведения с целью предотвратить те фатальные первые шаги, с помощью которых англичанин без воображения, но с самыми лучшими пожеланиями в мире обычно лишал податливого туземца дисциплины и ответственности и создавал положение, для исправления которого в дальнейшем требовался ряд лет, агитации, последующих реформ и шумихи. Узнав, что он был предупрежден как «в своем намерении», Расставить часовых, так и захватить железные дороги, Беру сдался, обратившись ко мне с просьбой найти для него фураж и продовольствие. Одной из причин того, что ему было трудно примириться с неожиданным положением, оказалось его отвращение к ужасным зрелищам, которые он молчаливо наблюдал во время ночного грабежа турецких частей города. Но поскольку он сдался, он это сделал торжественно. Так, когда Лоуренс обратил его внимание на шелковое знамя Назира, которое висело снаружи правительственного знания, беру отдал ему салют таким образом, что привел арабских солдат в трепет. Для Лоуренса это удовольствие имело солоноватый привкус. Он уже предчувствовал двойное беспокойство впереди как за самих арабов, так и за отношения между ними и их союзниками. Чувство тревоги усилилось еще больше после соприкосновения арабов с обученными войсками. Сущностью пустыни являлся одиноко двигавшийся человек, сын дорог, находящийся в стороне от мира, как бы в могиле. Регулярные же войска, похожие на стадо овец, не выглядели заслуживающими привилегий. Мой ум чувствовал в рядовом составе индийских войск что-то слабое и ограниченное представление о самих себе не вполне благородное, почти намеренное подхалимство вместо резкой крепости бедуинов». Обращение британских офицеров со своими людьми привело в ужас мою личную охрану, которая до этого момента никогда не видела личного неравенства. Чувство отвращения у Лоуренса увеличилось после того, как он был очевидцем скотской распущенности, до которой доходили строго дисциплинированные войска, когда прорвались наружу их низменные инстинкты. Он не мог не вспомнить также и поведение британских войск в Бадажес. «Мои товарищи из автобронечастей являлись для меня определенными лицами вследствие того, что их было немного, и вследствие нашей долгой совместной работы. Кроме того, их однородность в течение этих месяцев исчезла, и это превратило их в людей с индивидуальными чертами». Прибывающие же вновь войска были обезличенной массой, огромное количество подчеркивали их стереотипное поведение. В последующие дни, по мере того, как отряды сходились к Дамаску, Лоуренс еще ближе соприкоснулся с этим непривычным для него окружением. «Меня вновь поразило, как военная форма превращает толпу в прочную, безличную и заслуживающую уважение массу, придает ей однородность и натянутость выдающегося человека». Эта ливрея смерти, которая отделяла стеной носящих ее людей от обычной жизни, являлась признаком того, что они продали свои желания и тела государству и нанялись на службу, испытывая унижение, несмотря на то, что начало этой службы было добровольным. Некоторые из них повиновались инстинкту беззаконности, некоторые были голодны. Некоторые жаждали призрачной красоты военной жизни, но из всех только те получали удовлетворения, которые стремились унизить себя, так как для мирного глаза были ниже человеческого достоинства. Преступники имеют над собой насилие, рабы при известном желании могут быть свободными, но солдат, предоставивший в распоряжение своего владельца 24-часовое использование своего тела, также полностью подчиняет ему свой разум и страсти». Если бы Лоуренс разделял участь солдат в окопах и в ударном батальоне, возможно, что он относился бы к ним иначе, так как при приближении к линии фронта мнение изменялось в пользу индивидуальности, которая во многих случаях становилась даже сильнее под действием этого опыта. Следует иметь в виду, что Лоуренс испытал только две крайности солдатчины. «Выгребную яму штаба в Каире и одиночество партизанской войны в пустыне». Затем, учитывая его размышления, необходимо принять во внимание состояние его в тот момент, когда его воля заставляла двигаться непосильно уставшее тело. Лоуренс находился в угнетенном состоянии, так как, учитывая те неприятности, которые его ожидали впереди, и остро осознавал ту двойную роль, которую ему приходилось играть, постоянно идя на сделку со своей совестью. Но если и учесть его настроение, все же имеется глубокая истина в его размышлении о природе армии, которая может послужить уроком даже для тех, кто должен создавать армии. Она помогает найти объяснение, почему наиболее хорошо обученные армии так часто оказывались тупыми мечами и почему солдаты очень часто разлагались в процессе их подготовки. Его размышления, кроме того, помогают объяснить, почему он для своей последующей службы выбрал воздушные силы. Проблема кадров королевских воздушных сил сводится к тому, чтобы дать механика, обладающего индивидуальной смышленностью. Утром 29-го Берроу направился к северу по дороге паломников, попросив вождей арабов создать прикрытие для его правого фланга. Назир, Нуриша Алан и Ауда с 1200 человек на лошадях и верблюдах уже опередили его, выступив на день раньше, для того, чтобы перехватить главную колонну противника. Фактически весь день 29-го они уже находились с ней в соприкосновении, затрудняя ее продвижение. Сам Лоуренс остался позади, чтобы повидаться с Фейсалом, который в этот день прибыл из-за зрака, и убедиться в том, что руководство арабов заняло твердую позицию. Он надеялся проспать ночь, но поскольку сон не приходил, он разбудил Стерлинга и перед рассветом отправился в голубом тумане в северном направлении к Дамаску находившемуся на расстоянии 105 километров. Выяснив, что продвижение было застопорено колоннами кавалерийского транспорта, они свернули в сторону и к полудню догнали хвост штаба бюроу который сделал привал. Штаб сопровождала личная охрана Лоуренса. Взяв одного из верблюдов, Лоуренс поехал повидаться с бюроу и выяснить причину остановки. Берроу, который остановился для водопоя лошадей, высказал свое крайнее удивление, когда увидел Лоуренса верхом на верблюде и узнал, что он выехал из дира утром того же дня. Когда Берроу спросил, где они собираются остановиться на ночь, он получил задорный ответ, который мог сделать только Лоуренс. — В Дамаске! В полдень Лоуренс проехал мимо британского сторожевого охранения, затем через линию разведчиков и, продвигаясь вперед, оставлял записки в ряде деревень, чтобы там ожидали прибытия кавалерии. Если эта информация и была оценена, то туманный намек был едва ощутим, однако Лоуренс получил от распространения этой информации удовлетворение и даже удовольствие. Меня и Стерлинга раздражала осторожность наступления Беру. Разведчики производили разведку по пустым долинам, отделения взбирались на каждый покинутый холм, линия разведчиков была тщательно выставлена впереди в дружественной стране. Это показывало разницу между нашими определенными движениями и процессами нормальной войны. Это также показывало полнейшее пренебрежение авиации, так как британские самолеты летали над этим районом весь день. Голубой туман поехал дальше по направлению в Кисве, отстоявшей в 17 километрах от Дамаска, где Бероу должен был соединиться с шовелем и остановившимися частями конного корпуса. В пути Лоуренс услышал стрельбу справа близ Гиджасской железной дороги. Затем он увидел турецкую колонну численностью около две человек, двигавшуюся бесформенными группами. Вокруг нее, как мухи, носились арабы. Назир, подъехав к Лоренсу, сказал, что это было все, что оставалось от первоначальных шести тысяч человек. Разгром этой колонны был целиком результатом действий Ири регулярных частей, так как арабские регулярные части, как и британская кавалерия, передвигались слишком медленно для того, чтобы принимать участие в этом деле. Однако теперь для последних представился случай помочь разделаться с остатками. Попросив Назира преградить дорогу и задержать колонну по возможности хотя бы на час, Лоуренс повернул обратно и поехал за помощью англичан. Проехав пять километров назад, он встретился с передовым охранением. Стерлинг рассказывает, что командовавший им пожилой полковник был в высшей степени официален с Лоуренсом и, по-видимому, отказывался понимать, как наш маленький Роллс-Ройс мог проехать безнаказанно несколько километров впереди его кавалерии которая в то время двигалась к северу с бесконечными и совершенно излишними предосторожностями. Он с неохотой отправил вперед эскадрон, но когда турецкие горные орудия открыли огонь, полковник приказал отступать. Опасаясь за тот риск, которому подвергался Назир и вне себя от подобной бездеятельности, Лоуренс поспешно поехал обратно, чтобы возобновить свою просьбу к полковнику, но поскольку не мог на него воздействовать, отправился на поиски командира бригады. Генерал Грегори сразу же выслал вперед конную батарею и кавалерийский полк, в то время как другой полк был направлен в сторону для обхода противника. Но время было уже потеряно, и когда орудия подошли на дистанцию обстрела, стало уже темно. Тем не менее, батарея успела предотвратить турецкую контратаку на Назира, и её снаряды заставили турок направиться к высотам Джебель-Мания, бросив орудия и транспорт. Там ожидал их в засаде Ауда. Ночью Ауда захватил в плен 600 турок. Остальные турки, воспользовавшись темнотой, спаслись бегством и два дня спустя были окружены австралийцами. Всего арабы захватили 8000 пленных и убили около 5000 человек. Кроме того, им досталось 150 пулеметов и около 30 орудий. Таким образом, окончательный разгром 4-й армии может быть полностью приписан операциям арабов и датирован 30 сентября. Уже в полдень северо-западный выход из Дамаска был закупорен австралийской конной дивизией, которая хорошо продвинулась по западной дороге и достигла ущелья барада. Как раз в тот момент, когда по этому пути отступала часть гарнизона Дамаска. Уничтожив поток беглецов пулеметным огнем с утесов, австралийцы быстро заставили противника собраться в перепуганную массу, из которой около четырех тысяч человек было взято в плен. В этот же полдень отряд шерифа в Дамаске захватил власть в свои руки и поднял над городской ратушей арабский флаг еще в тот момент, когда отступавшие турки выходили из города. Турки проглотили это оскорбление, даже не пытаясь сорвать флаг. Сам Али Риза Паша, так долго совмещавший обязанности турецкого командира и главы арабского комитета, не присутствовал, чтобы приветствовать эту перемену. Он как раз перед этим был направлен руководить последней линией обороны турок, приказание, которое он принял с большой охотой, так как оно ускоряло для него возможность присоединиться к англичанам. Отъезд Али Риза Паши из Дамаска, возможно, несколько задержал восстание, однако его естественный преемник Шукри Паша был вынужден к дальнейшим действиям не только гулам британских орудий, но и неожиданной поддержкой алжирских братьев Абдель Кадыром и Мухаммед Саидом которые упорно до последнего часа были против турок. Они усилили свою подмогу Шукри-Паше, и Мухаммед Саид принял на себя руководство комитетом на том основании, что был назначен губернатором, отъезжавшим Джемаль-Пашой. Хотя события в Дамаске не были известны остальным вождям арабов, последние все же на рассвете послали в город конные части Рувала. Поддержали их отрядами верблюдов Руаля. Самого Назира Лоуренс разубедил входить, опасаясь несчастной случайности в темноте, а также из тех соображений, что въезд днем произведет большее впечатление. Наконец, Лоуренс и Стерлинг к полуночи закутались в одеяло и легли на землю около голубого тумана. Неожиданно были разбужены рядом сильных взрывов и увидели краснеющий отблеск на небе над Дамаском. Приподнявшись на локтях, Лоуренс воскликнул. — О боже, они подожгли город! Он содрогнулся при мысли, что в момент наступления свободы эта цель их усилий может быть превращена в пепел. Однако Стерлингу он не выдал больше никаких проявлений своего чувства, а просто сказал. «Во всяком случае, я отправил вперед арабов Руаля, и мы вскоре будем иметь 4000 человек в самом городе и вокруг него». К счастью, опасения не оправдались. Взрывы происходили со стороны складов боеприпасов, которые германские инженеры уничтожали перед уходом. На рассвете 1 октября Лоуренс поднялся на рубеж, с которого был виден весь город, и увидел его не в развалинах, но сверкающим как жемчуг при утреннем солнце. Когда он спустился вниз по дороге, пронесся всадник на коне и прокричал. — Хорошие новости! Дамаск приветствует вас! Это был курьер от Шукрипаши. Лоуренс сразу же передал эти известия Назиру, чтобы он мог насладиться почетным входом в качестве награды за его 50 боев. Тогда Назиры Нури и Шалан въехали в город, а Лоуренс из политических соображений остановил машину у маленького ручья, чтобы помыться и побриться. Его бритье было прервано патрулем бенгальских улан, которые поспешили забрать его в плен. Даже когда Стерлинг раскрыл свой плащ и показал английскую военную форму, он просто получил толчок копьем за свои старания. Они были освобождены только тогда, когда встретили офицера. После этого они смогли войти в Дамаск, народ вначале был поражен этой переменой, а затем стал все больше и больше радоваться. Странным контрастом являлись массы турецких солдат, наблюдавших за вступлением арабов в город так же апатично, как они ожидали своего плена. В казармах и госпиталях их было свыше 13 тысяч человек. «Пеллягра, болезнь отчаяния, убивала их тысячами». В городской ратуше Лоуренса ожидала более серьезная задача, так как проложив себе путь через излишнюю демонстративную уличную толпу в вестибюль, он нашел Мохамед Саида, отстаивавшего свои права быть начальником города. Прежде чем Лоуренс сумел разобраться в его претензиях, внимание его было отвлечено внезапной дикой схваткой между Аудой и султаном Эль Атрашем, вождем Друзов. Когда мир был, наконец, водворен, и убийство устранено, алжирские вожди вместе с Назиром удалились. Тогда Лоуренс, который уже решил назначить Шукри Пашу губернатором, взял его с собой в голубой туман для церемониального проезда по городу и для того, чтобы показаться населению. В окрестностях Дамаска они встретили машину Шовеля. «Я описал возбуждение, царившее в городе, и невозможность для нашего нового правительства гарантировать нам административное руководство до следующего дня, когда я буду ожидать его, чтобы обсудить совместные нужды. Тем временем я сделал себя ответственным за поддержание общественного порядка, попросив его только держать своих людей за пределами города, потому что вечером можно будет увидеть такой карнавал, какого в городе не происходило в течение 600 лет» а гостеприимство может разложить дисциплину его частей. Шовелю, как казалось, не особенно нравилась перспектива откладывания его триумфального въезда, но не имея на этот счет достаточно точных инструкций, он был вынужден сдаться так же, как бюро Дира, превосходящему авторитету определенности Лоуренса. Тому спокойному, но не допускающему возражений самоуверенному виду, который хорошо знали все, с кем ему приходилось иметь дело. Затем Лоуренс вернулся в ратушу, чтобы уладить вопрос с алжирскими захватчиками власти. Последние еще не вернулись, и когда он послал за ними, то получил краткий ответ, что они спят. Тогда он сказал их родственникам, что пошлет за ними британские войска. Это была только тактика, но не фактическое намерение. Когда человек вернулся обратно с этим извещением, Нориша Алан спросил его спокойно, действительно ли придут англичане, на что Лоуренс ответил, Конечно, но беда заключается в том, что впоследствии они смогут не уйти. Но Риша-Алан обещал прислать ему на помощь своих арабов племени Руаля. Вскоре появились алжирские братья со своими сторонниками. Полный угроз, однако, когда они почувствовали превосходство вооруженной силы, то выразили готовность выполнить приказания Лоуренса. Лоуренс, как заместитель Фейсала, объявил их правительство распущенным и назначил военным губернатором Шукри-Пашу. Мохаммед Саид свирепо ругал Лоуренса, как христианина и англичанина. Пытался апеллировать к Назиру, который чувствовал себя при этом нежелательном политическом осложнении чрезвычайно неудобно. Но Лоуренс оставался непреклонным. Тогда Абдель-Кадер разразился проклятиями, к которым Лоуренс отнесся настолько презрительно, что взбешенный фанатик-мусульманин выхватил свой кинжал – К счастью, Ауда увидел его движение и бросился вперед с такой звериной яростью, что Абдель-Кадр поспешил отступить. Он и Мухаммед Саид увидели теперь бесплодность дальнейших протестов и удалились. «Меня уговаривали их задержать и расстрелять. Но я не мог проявить своей боязни их злобы или подать рабам пример предупредительного убийства как части политики». Счастлив тот государственный человек, который достаточно понимает историю, чтобы с ним согласиться. Как только братья удалились, Лоуренс использовал собрание для обсуждения вопросов политики. По его настоянию и указанию были созданы основы правительственного аппарата. Прежде всего встал вопрос об организации полиции, были назначены офицеры, распространены районы и определены временные условия службы. Австралийский отряд, которому сдались турецкие войска, находившиеся в казармах, выставил охранение к нескольким общественным зданиям и таким образом помог поддержать порядок в городе до прибытия арабских регулярных частей. Если последние вследствие их относительной медлительности и играли весьма незначительную роль в разгроме 4 армии, то для политического укрепления позиции они были неоценимы. Было наложено денежное обращение путем выпуска бумажных денег и установлены новые цены. Другая проблема заключалась в том, чтобы найти фураж для конного корпуса. В этом отношении Лоуренс проявил особую настойчивость из боязни, что в противном случае Шовель может захватить и фураж, и правительство. На следующий день большая часть намеченных мероприятий была проведена в жизнь, и достигнутые успехи оказались особенно заметны для того, кто видел тогда город в первый раз. Перед рассветом второго произошла суматоха. Лоуренс был разбужен и узнал, что Абдель-Кадр пытается произвести переворот при поддержке своих алжирских сторонников и части друзов, которые были раздражены отказом Лоуренса вознаградить их за запоздалую помощь и которые надеялись таким путем добиться компенсации за утраченную ими возможность грабежа. Лоуренс и вожди арабов дождались рассвета, разумно предпочитая не лишаться преимущества лучшего вооружения в свалках на темных улицах. При первом проблеске рассвета Нури Саид двинул вооруженные отряды в верхние предместья города и удачными действиями оттеснил повстанцев к центру. Регулярные части арабов обстреливали прибрежные площади заградительным пулеметным огнем. Заговорщики прекратили сопротивление и стали спасаться бегством по боковым аллеям. Затем Мохаммед Саид был арестован и посажен в тюрьму. Его брату удалось бежать. Хотя спорадические грабежи и продолжались... Революционная попытка была подавлена без помощи войск Шовеля. Укрепление нового режима было облегчено возвращением Али Ризы, который принял от Шукри-Паши бразды правления. После того, как закончилось это восстание, Лоуренс снова мог вернуться к делу организации общественной жизни. В полдень он отправился в турецкие казармы, где увидел две роты австралийцев, охранявших покойницкую. Войдя в нее, Лоуренс нашел помещение, заваленным разлагающимися трупами, и в нем же больных дизентерии, умиравших в своих собственных нечистотах. Приняв энергичные меры при наличии той слабой помощи, которую мог получить, он навел некоторый порядок и приказал похоронить мертвых. Когда на следующий день он вернулся, помещение было в таком антисанитарном состоянии, что армейский доктор, который, очевидно, принял Лоуренса за прислуживающего араба, с негодованием обрушился на него за то, что он довел помещение до столь явного нарушения правил гуманности. Лоуренс, чувствуя в этом обвинении мрачный юмор, не мог удержаться от сдержанного смеха. Это привело к тому, что врач ударил его по лицу. Лоуренс принял это оскорбление без всякого протеста чувствуя себя настолько запачканным в целой цепи событий, что еще одно пятно не делало разницы, но скорее имело символическое значение. Каковы бы ни были те недочеты, которые в дальнейшем могли появиться в новом наспех созданном арабском государстве, они являлись скорее следствием природы материалов, чем следствием самого строительства. Последнее должно было быть выполнено быстро, и в этой быстроте заключается удивительная особенность Лоуренса. Другие диктаторы и созидатели государств имели основания, на котором они могли строить и время для того, чтобы исправлять свои ошибки. У него же было 24 часа. И все же 3 октября, когда в Дамаск прибыл Алленби, Лоуренс был в состоянии, по словам Стерлинга, передать ему город в относительном порядке, почти совершенно очищенным от следов войны, с правительственным аппаратом, функционировавшим легко и быстро. Алленби уведомил Фейсала, который вступил в город на час позже, что он готов признать арабскую администрацию на территории противника к востоку от Иордана и Маана до Дамаска включительно. Когда Фейсал уехал, Лоуренс обратился к Алленби со своей личной просьбой первой и последней. Он просит разрешения передать свои обязанности кому-либо другому. Алленби возражал, желая, чтобы он отправился в Алеппо, но в конце концов красноречие Лоуренса победило. На следующий день Лоуренс выехал в Каир. Дамаск оставался в его памяти. В то время как Лоуренс ехал на юг, военные действия развертывались у Алеппо. 25 октября 5-я кавалерийская дивизия достигла предместия в тот момент, когда силы арабов под командованием Назира и Нури Саида наступали на правом фланге. Совместная атака была назначена на следующий день. Однако ночью арабы ворвались в город и турки его покинули. 29 арабы новым скачком захватили станцию ⁇ Муслимия ⁇ железнодорожный узел Багдадской и Сирийской железных дорог. Жизненно необходимая магистраль была разрушена, и турецкая армия в Месопотамии оказалась изолированной. Два дня спустя Турция вышла из войны. Прошло еще одиннадцать дней, и наконец, 11 ноября, капитулировала сама Германия. В тот же самый день Лоуренс прибыл обратно в Англию после четырехлетнего отсутствия. В решающей неделе подготовки удара Аленби и в период его нанесения почти половина турецких сил, находившихся к югу от Дамаска, была отвлечена арабскими частями. Противник был пригвожден на востоке от Иордана хорошо задуманными ложными атаками и булавочными уколами, парализовавшими нервную систему армии. Эти турецкие силы состояли из 2 и 8 армейских корпусов, а также гарнизонов вдоль Геджасской железной дороги между Мааном и Аманом. Общая численность их доходила до 2000 сабель и 12 тысяч штыков, число же, состоявших на довольствие, было в три раза больше, то есть около 40-45 тысяч, из общего числа в 100 тысяч, находившихся к югу от Дамаска. Наиболее характерным было то, что при сравнительно незначительной поддержке со стороны отряда Чайтера эти массы турок были парализованы отрядом арабов, численность которого не достигала тысяч человек и в котором ядро боевых сил едва насчитывало 600 человек. Это привело к тому, что Аленби был в состоянии сосредоточить три армейских корпуса общей численностью 12 тысяч сабель и 57 тысяч штыков против другой половины турецких сил, а в секторе, выбранном для решительного удара, выставить 40 тысяч штыков и сабель против 8 тысяч, или, другими словами, иметь соотношение более чем 5 к 1. Во всей истории борьбы трудно было бы найти столь поразительный случай экономии сил для отвлечения противника. Как ни был мал тот отряд, который проявил столь огромную способность отвлечения, фактически лишь часть его была оттянута от главных британских сил, даже включая гуркасов и египтян. В нем едва насчитывалось сотня людей. Если бы они были оставлены с армией в Палестине, эта горсть людей оказалась бы просто каплей моря. Будучи отправлена в пустыню, она создала смерч, которая отвлек на себя примерно половину турецкой армии. Фактически более чем половину, если мы посчитаем 12 тысяч турок, отрезанных в Геджасе. Но даже и при этом подсчете не учитываются турецкие войска в Южной Аравии. Что означало отсутствие этих сил, для успеха удара Алленби, понять нетрудно. В конечном счете арабы почти одни нанесли смертельный удар четвертой армии. Однако помимо арифметического фактора, согласно оригинальной классификации Лоуренса, имелся еще биологический фактор – Тактика изнурения противника, потребовавшая со стороны турецких войск физического и морального напряжения, которые довели их до точки надрыва, была использована вездесущими арабами, всегда избегавшими встречи с противником.